Глава 8. Сепаратное перемирие между Николаем II и Вильгельмом II грянуло мировой сенсацией. Ради скорейшего прекращения огня стороны не начали даже обсуждать территориальные притязания. Русская область Польши осталась большей частью у Германии, а Российская империя продолжала владеть Восточной Пруссией. С Габсбургами пришлось сложнее. Бывший император, а теперь фактический королек небольшого клочка земли, не хотел признавать потери. Он уступил под давлением очевидного факта. Лишившись германской поддержки, Австрия остается лицом к лицу с трехмиллионной русской армией Юго-Западного фронта. пока кайзеровские фельдфебели понукали за льдат, снова загружая их вагоны для отправки на запад, с которого они прибыли лишь в прошлом месяце для борьбы с русскими, постоянно проклиная непоследовательность штабов, в войне наступила пауза. Она не касалась войны на море. В канале В Северном море и в бескайском заливе германские подлодки чуть ли не ежедневно топили британские и французские суда. Сами погибали десятками от снарядов эсминцев и глубинных бомб. Россия отдыхала от войны, частично демобилизовав армию, чем вызвала гневные вопли из-за ла -Манша. Вернуться к численности мирного времени, когда вражеские войска оккупируют русские привисленские земли, военное министерство пока не могло себе позволить. Однако по временному соглашению между двумя воевавшими империями в Варшавском губернаторстве и Кёнинсбергской губернии установился сравнительно мягкий режим. Жители Восточной Пруссии свободно сообщались с Германией, варшавяне – с родственниками в России. Жизнь постепенно налаживалась. Прекратилась антигерманская истерия. Пусть друзьями немцы не стали. Ушли на второй план вчерашние фавориты императора. В частности, великий князь Ник Ник, посрамленный тем, что государь отвоевался лучше него, отправился командовать на Дальний Восток, с глаз долой. Тяжелейшей потерей для главного Романова обернулась ужасная смерть Распутина. Царица не могла уже давать ценные советы, опираясь на просвещенное и уважаемое мнение Юродивого. На фоне этого Николай II приблизил Александра Михайловича, занимавшего по-прежнему ту же странную должность командующего армейской и морской авиацией. Странным сей пост оставался от того, что фронтовые авиационные части подчинялись командующим округами, а в случае войны – фронтами. Соответственно, морские летчики вошли в епархию адмирала Макарова. Неожиданно великий князь, с недоверием к морякам относившийся, ревновавший и даже слегка интриговавший, нашел куда лучшее взаимопонимание со старым адмиралом и с молодым колчаком. Особенно упрочилось оно после Вислинской операции. Ныне флот готовился к новым боям. Лишь тральщики утюжили юг Балтики, снимая германские мин Обозленные британцы прекратили поставку шортов, справились без них. В феврале каким-то чудом, необъяснимым материалистическими резонами, Бриллинг добился устойчивой работы нового авиадвигателя водяного охлаждения, не форсированного танкового, а специального самолетного, мощностью целых 320 лошадиных сил. Он отрапортовал о готовности поставить его на поточную выделку в приказенном финансировании, обещанном великим князем. Две основные конструкторские школы Сикорского и Григоровича ожидали этого мотора и готовили эскизы планеров под двигатели в 250-300 лошадиных сил. Первый инженер, не вдаваясь в оригинальничание, Чуть улучшил конструкцию шорта с тем, чтобы с более мощным мотором биплан легче взлетал и набирал высоту с торпедой под брюхом. Григорович предложил биплан гидросамолет под новый мотор. Но наибольшая борьба разгорелась за многомоторные машины. Сикорский своял набросок уменьшенного двухдвигательного варианта Муромца с хвостовым оперением большой площади. Дмитрий Павлович Григорович поступил иначе. Мировая практика показала, что стабилизатор не должен создавать подъемную силу. В Муромце сие получалось неизбежным из-за короткой носовой части фюзеляжа, чуть выступающей впереди центроплана, и крыльевого расположения моторов. Его коллега-соперник, наоборот, предложил нарастить нос, вставив туда третий двигатель. Началось соревнование, далеко не всегда честное и ведущееся порядочными средствами. Шидловский, потерявший заказы на Муромце, несколько раз пробивался к государю, чтобы выделил деньги на опытный экземпляр. Услышав о неравноправии и возмутившись образом действий заводчика, великий князь сам судил средства на трехмоторный Г-12, а потом лично поднял его в воздух. На восьмом или девятом вылете, когда самые неприятные недостатки конструкции устранились, а до боли знакомые очертания Гачинского летного поля растворились вдали, Александр Михайлович вдруг подумал, что он добьется производства именно этого аппарата, даже если Сикорского придется собственноручно сбить в воздухе. Есть самолеты, которые летают, но путь в небо их труден. Таков был Муромец, слишком огромный, чересчур амбициозный для своего времени. Чрезвычайно много в нем было просчетов от того, что опыт постройки малых машин бездумно перенесся на гиганта. От того и изобилия неполадок. Игорь Сикорский, не просто талантливый инженер, самородок, отличался странной формой упрямства. Он никогда не спорил, избегал раздоров, но, будучи уличенным в какой-то ошибке, тихонько продолжал делать по-своему, невзирая на осуждение. Например, он разработал своеобразную методу спуска Муромца, кое следовал сам и других обучал. При заходе на полосу выключал двигатель в футах на пяти-шести высоты, после чего не притирался к земле, как остальные летчики, а ждал, когда скорость упадет и аппарат снизится сам. Сколько раз шасси разлеталось от падения с пятифутовой высоты, не счесть. Кончилось дело лишь повелением великого князя ремонт стоек и замену колес проводить за счет пилота. Летчики мигом переучились, а к Сикорскому Шундловский двух бугаев, не пускавших его в аэроплан вежливо, но жестко. «Игорь Иванович, вы за прошлые поломки не рассчитались». Вот и здесь двухмоторный новичок Сикорского унаследовал прошлые ошибки, даже архаичное рулевое колесо с цепочным приводом. Григорович, не зашоренный стереотипами и изучивший ошибки Муромца, очень многое сделал иначе и намного лучше. Моторы поднялись ближе к верхнему крылу на стойках. Стало быть, отпала нужда в столь высоком шасси. В отличие от Ильи Муромца... Впереди разместились два пилотских кресла для лучшей заменяемости в длительных полетах. Штурвалы, разрезанные сверху, они излюбленные Игорем Ивановичем автомобильные рули, да и нагрузка на них не в пример меньше. Григорович пожертвовал полутора десятками килограмм веса, но продублировал тросовую проводку к рулям и элеронам, а также трубопроводы, обтянул топливные баки каучуком, повысил боевую живучесть машины. В Муромце не было подобного. Он первоначально задумывался как пассажирский аэроплан. В итоге первая же крупная машина Григоровича удалась сразу в первоначальном варианте, несколько доработанным на испытаниях. Неудивительно, что великий князь угробил двухмоторного Сикорского, а государь махнул рукой. «Тебе летать, тебе и решать». Зато Шедловский получил подряд на 160 легких торпедоносцев на базе Шорта, именуемых ныне С-22. Тот же самолет, но с двумя пулеметами, задумывался как истребитель. Россия вступила в войну с Германией, имея около тысячи аэропланов, большинство крайне устаревших типов, включая Фарманы, Мараны и Блерио. Основное их количество погибло в первые же месяцы сражений. К осени 2015 года Александр Михайлович надеялся восстановить общую численность в ВВС, заменив иностранные самолеты и отечественное старье на С-22 и Г-12. Кроме рижского филиала, где правил Шедловский, в России работало уже три авиазавода и два моторных, а также масса мелких производств, выделявших тысячу мелочей, необходимых для небесных войн. Наконец, Александр Михайлович отменил свой старый приказ о запрещении ранцевых парашютов. С тех пор они появились на каждом борту. Они обогачены, периодически рассветало серо-белыми куполами. Летчицкий сертификат отныне требовал парашютного опыта. В битве за Кёнинсберг, в последнем эпизоде войны с Германией, в бой отправились четыре опытных экземпляра Б-4. Они вышли из строя. Один сгорел. после чего специальным составом отправились в Ясли к Романову со списком огрехов и размашистым автографом в рангеле При всех минусах очевидно – танк хорош. Если устранить недостатки двигателя, трансмиссии, ходовой, электрооборудования, обзорности, вооружения, броневой защиты, вентиляции, удобства пользования, преодоления водных преград. Словом, По не подверглась разве что пятнисто-зеленая окраска танка, которая на мартовском снегу, близ Кёнинсберга, не слишком скрывала машину. Как бы ни было сложно с деньгами в послевоенной России, немало средств ушло на флот. Макаров добился увеличения числа подлодок только на Балтике, до 40 штук, по старой памяти ратуя за малотоннажный флот. Любимое детище Колчака, авианосцы, разрослось до четырех крейсеров. Добрая половина линкоров получала пусковые устройства для гидросамолетов и подъемники для их воодружения на палубу. в всем Еврангелий самые свежие новости, как всегда, принесла прекрасная половина. «Петя, неужели снова война?» Император о чем-то поделился с Божественной, которая тут же растрещала государственную тайну фрейлином, догадался барон. Не в первый раз и не в последний. Что же сообщила государыня? Она сама мало что знает. Э -э Говорила о возможности войны с Англией и в ужасе от этой мысли. Императрица сама частью английских кровей. Тех самых, отчего у нас безнадежно больной наследник престола. Слышались. Иной раз барон боялся за свое лицо, дабы оно не выдало крамольных мыслей. Ольга предана Александре и шуток на ее счет не приемлет, как и критики. Все воспринимает исключительно буквально. Война не разразилась сразу. Ей предшествовала длительная дипломатическая артподготовка. Сначала образовался германо-русский союз, омраченный несогласием по Восточной Пруссии. Вильгельму наплевать на Варшаву, а Кёнигсберг – знаковый город для германцев. Николай II явил редкое упорство, не желая отдавать трофеи Елизаветы Петровны. Обосновывал нежелание вернуть те земли крайне просто. Его предшественник, Петр Третий, возвративший Кёнигсберг германцам, быстро и плохо скончался. Императоры договорились для начала разделить шкуру неубитого британского льва, а потом вернуться к спорным землям на континенте. До Кинг-Чарльз-Стрит и Даунинг-Стрит донеслись отголоски дипломатических маневров, явно основанных на краже секретов из Foreign Office. На Лондон обрушилась эпидемия расследований, а потом и шпиономании. Русские помогли бежать сэру Идену. Вообще, в подобных обстоятельствах разведки охотно приходят на помощь своим агентам, ибо скандал, суд и тюрьма для них резко отпугивают последующих кандидатов на вербовку. Естественно, молодой человек предпочел отправиться в Петроград. Там он навел справки о баронессе Ольге фон Врангель. С восторгом узнал, что она в столице. Через общих по Лондону знакомых пробрался на прием, где к полному ужасу услышал. Барон Петр Николаевич врангель с супругой. Их представили. Эта женщина также ослепительно хороша, но иначе. Гораздо старше ненаглядной Ольги. Ее муж, высокий генерал, с жестким выражением лица, глянул подозрительно. «Excuse me». — Простите, благородный сэр, — промямлял шпион, — не соблаговолите ли сказать, если у вас в роду иные дамы, зовущиеся Ольга фон Врангель? Ответ обескуражил. — Вы англичанин? — Да, сэр. — Убирайтесь прочь отсюда, пока я вас с палкой не отходил. Сэр Иден дважды открыл и закрыл рот, не зная, что сказать, затем услышал продолжение на таком же чистом английском языке. «Проваливайте из дома и из России на!» Тут барон проявил знания не только широты, но и глубины языка Альбиона. «Не то пристрелю тебя без дуэли, как собаку! Живо!» Общий знакомец уволок Энтони в другой угол зала. «Простите великодушно!» — запамятовал. «Генерал-лейтенант весьма зол на англичан. Не попадайтесь больше ему на глаза!» «Ну, что вам стоило сказаться американцам?» А я при случае уточню у баронессы о других Ольгах. В чудовищно растрепанных мыслях несчастный влюбленный поймал экипаж и сказал адрес доходного дома, где остановился. Сказанное баронессой о наличии или отсутствии у нее родственниц с тем же именем молодой человек так и не узнал. От стены отделился неопрятного вида мужчина. Он без разговоров засунул в живот Сару Идону большой мясницкий нож. Потом спора побежал к безукоризненно одетому и выбритому заказчику злодейства. Джентльмены любят продавать других и терпеть не могут, когда торгуют ими самими. Парадокс. После этого в России до зимы не произошло ничего существенного, достойного отдельного рассказа. Страна готовилась к новой войне, но население этого не знало или предпочитало не знать. Страхов, потерь и национального самоутверждения от героических побед хватило с лихвой за первые месяцы боев с австрийцами и германцами. Оттого в бой рвались разве что выпускники армейских и морских училищ. Так наступил декабрь 1915 года. Снова снег на поле боя. Белоснежный у Вердена и сероватый от морской близости на холмах близ Ипра. Война, задуманная в тиши лондонских кабинетов в виде короткого и решительного удара по непомерным германским амбициям, растянулась на полтора года, вступив во вторую зиму. И ей не видно конца. А если он и будет, то принципиально иным, чем планировали британские политики. И все из-за непредсказуемости русских. Они сепаратно вышли весной из войны. Разведка доносит, что эшелоны с войсками двинулись из Восточной Европы к Западному фронту. Но в союз Германии и России невозможно поверить. Слишком много крови они выпили друг у друга. Либо просто не хочется верить. Из Парижа положение воспринималось совершенно иначе. Париж не отделен от фронта каналом. Этот город хорошо помнил франко-прусскую войну, пленение Наполеона III и германский сапог. Поэтому, когда на стол президента Раймона Пуанкаре легла весьма секретная записка о возможном русском посредничестве при заключении мира с Фильгельмом, он не порвал ее гневно, не потребовал демонстративно уведомить британских союзников. Президент задумался. Затем распорядился немедленно пригласить премьер-министра, настояв, чтобы тот бросил даже самые неотложные дела. Жорж Клемонсо, взволнованный срочностью, застал президента в спокойной на редкость позе. Тот стоял у окна, рассматривая заснеженные деревья в парке Елисейского дворца, и, казалось, вообще отрешился от суетного мира, где Франция увязла в изнурительно долгой войне без конца и края. Господин президент, тихо, Жорж, дай еще секунду насладиться безмятежностью за стеклом. Если мы с тобой сейчас ошибемся, больше такой возможности. «Не будет». Премьер также шагнул к окну. Близкие, даже несколько фамильярные отношения двух политиков не стирали разницы между ними, особенно в возрасте. Откровенно постаревший премьер-министр с глубокой лысиной на пол черепа, с усталым печальным лицом и грустными седыми усами выгодно оттенял президента, энергичного, подвижного, с яркими живыми глазками, хотя и на нем плеши начали неумолимое наступление – считая Верденом макушку. Русские предложили посредничество в переговорах с Вильгельмом о мире. Прервал молчание Пуанкаре. «О, замечательная новость, Раймон! Русские не стали бы дергать нас, не будучи уверенными, что Кайзеру тоже нужен мир. А каково мнение Лондона?» «В том и проблема, Жорж. Германия не ищет мира с Великобританией, и Николай, похоже, принял его сторону». Премьер нащупал кресло и тяжело опустился в него. «Мы с таким трудом сдерживали Бошей, когда они воевали на два фронта. Если поддержат русские, это катастрофа». «Мы с таким трудом сдерживали Бошей, когда они воевали на два фронта. Если их поддержат русские, это катастрофа». «Да, дорогой друг, именно. Я убежден, что совместными усилиями двух империй Франция неминуемо будет захвачена, кто бы ее не оборонял. Британцы, мы или обе наши армии вместе. Германцы с русскими выкатят против нас пятимиллионную армию, самолеты, танки, соединенный флот. Их не меньше, чем Гранд-флит. «Мерт!» — ругнулся Климонсо. Хотя к ситуации подошли бы словечки похлеще. «Сколько уже у нас времени на раздумья? Сутки!» «Да-да, ты не ослышался, дорогой Жорж. Если я уведомлю их дипломатическую службу, завтра же сюда прибудет личный посланец русского государя. Собственно, что я рассказываю, сам почитай». Премьер взял в руки листок. «Они обещают показать документы, освещающие ситуацию в абсолютно другом свете». «Верно, я слышал. Они раздобыли какие-то бумаги из Foreign Office и шантажируют ими полмира». «Как ты думаешь, Раймон, от чего предложена тайная встреча?» Намекают, что не хотят оказывать на нас чрезмерное давление, как если бы британцы узнали об официальных консультациях в Париже за их спиной. Тайная дипломатия чем хороша? Мы имеем право за нее не отчитываться, а наши враги и союзники имеют возможность ее не замечать. «А если откажемся?» Русские начнут развертывание своих войск, нацеленных на разгром французской армии. раймон похоже, выбор у нас невелик. Как минимум, выслушаем. И заработаем лишний день безмятежности. Сухо отрезал президент, вдруг подобравшийся, как пантера, перед прыжком. Один день, не более. Без иллюзий, мой друг. Судя по тому, что личный посланник государя граф Воронцов рано поутру постучался в апартаменты Климонсо, он заранее прибыл в Париж, не имея официального дипломатического прикрытия. Так, закупите с женой наряды к Рождеству. Пардон, месье премьер, что настоял на приватной встрече у вас дома. Обстоятельства к тому принуждают. Легкими и точными движениями, выдающими гимнаста и фехтовальщика, русский извлек конверт. содержавший некоторую часть фото, показанных весной в Стокгольме на столь же тайной встрече, соблаговолить и ознакомиться. Не новичок в политике, Климонсо понимал, что, играя в команде с англичанами, нужно держать ухо востро и не удивляться удару в спину. Но что к сердцу Франции с самого начала войны был приставлен нож, а джентльмены с холодной рассудочностью подумывали, втыкать его или нет, произвело на премьеры неприятное впечатление. «Обратите внимание, здесь нет особой подлости в отношении французов. Британцы ко всем так относятся, без исключений». Министр собрался с мыслями. «Ваше щедрое предложение означает ультиматум. Или Франция подписывает прекращение огня с Кайзером, или Россия объявляет войну Франции?» «Да, мсье». Слова о мун во французском языке весьма благозвучны, даже с русским акцентом. Почему же здесь они прозвучали лязгом гильотины, приговором Третьей Республики? — Я не могу это решать. Мне нужно встретиться с президентом. — Конечно. А вы бы не соблаговолели выразить свое мнение? — Оно не имеет особого значения. Клемонцо поднял на графани немолодые чуть слезящиеся глаза. — Мы сообщим вам решение президента и правительства. Ждем. А ревуар. Тот же самый вопрос задал Пуанкаре. Клянусь богом, не знаю. Британцы выполняют союзнические обязательства. Могли вообще отсидеться и не ввязываться в войну, придумав тысячу причин. Перебросили войска на континент, терпят потери на море. Русские вышли из договора против Германии, поставив нас перед свершившимся фактом. Теперь предлагают нечто вроде ругательства. что кайзер не обидит нас слишком сильно. Не верю никому. У всех свои выгоды. На Францию им наплевать. Естественно. А теперь подумаем так, Жорж. Даже с самыми честными англичанами нам не избежать оккупации, если глядеть правде в глаза. Русские дают надежду выкрутиться с меньшими убытками. Может, хоть раз послушаем Лондон? То есть поступим, как они предпочитают. «Заявим, у Франции нет постоянных союзников, есть постоянные интересы. Главный интерес сейчас один — не быть съеденными». Белые усы Климонцо опустились еще ниже. «Это все равно оккупация, Раймон. Как ее ни назови. Пропуск войск к западному побережью, предоставление прохода. Франция после этого насилия никогда уже не станет прежней». Премьер набрал воздуха, словно утратившего оживительную способность отдавать кислород в кровь старого политика. Соглашаемся, если Германия заверит хотя бы не вменять нам территориальных уступок в Европе, а русские послужат гарантом. Осталось позвонить в русскую депмиссию. Но оба француза медлили, глядя на заснеженный дворцовый парк. Так часто бывает, когда вынужден совершить действие, которое неизбежно. Но предельно неприятно и нежелательно.